В рамках здравого смысла. Они полыхают. Они горят. Они приносят собою тьму. И все, что можно увидеть, это их полыхающую кожу. Горят. Горят. Горят. Записано в Полонишев, или 1172, 21 секунда до смерти. Наблюдался ученик пекаря. Шалан заспешила поражевато оранжевому коридору, покрытому теперь пятнами сажа. Девушка надеялась, что фрески на стенах не слишком пострадали. Впереди показалась группа паршунов с тряпками, ведрами и стремянками. Собирались отмывать грязь. Когда Шалан проходила мимо, паршуны безмолвно поклонились. Они умели разговаривать, но редко это делали. Многие казались немыми. Ребенком она считала мраморные разводы на их коже красивыми. Это было до того, как отец запретил ей проводить время рядом с паршунами. Она сосредоточилась на своей цели. Как же убедить Ясну Холлин, одну из самых влиятельных женщин в мире, передумать взять в ученицы Шалан-Давар? Принцесса явно упряма. Она уже много лет сопротивлялась любому принуждению к миру со стороны обитателей. Девушка вошла в главную пещеру с высоченным каменным потолком и нырнула в толпу хорошо одетых людей, она чувствовала себя сбитой с толку. Но увиденным мельком духозаклинателей ее зачаровал. Дом Давар в последние годы вышел из забвения. Это случилось в первую очередь благодаря политическим талантам ее отца, которого многие ненавидели, но беспощадность позволила ему высоко подняться. А еще благодаря богатству, Доход от недавно открытых месторождений мрамора на землях семьи Давар Шалан всегда подозревала, что с этим богатством что-то нечисто. Каждый раз, когда очередная каменоломня семьи оказывалась выработанной, ее отец вместе с помощником уходили и... обнаруживали новое месторождение. Только допросив советника, Шалан и ее братья узнали правду. Их отец использовал запретный духозаклинатель. Создавал новые залежи, соблюдая разумную осторожность, чтобы получить доход, но не вызвать подозрений. Никто не знал, откуда у него фабриаль, который она теперь прятала в своем защищенном кошеле. Духозаклинатель был испорчен, сломался в тот самый злосчастный вечер, когда умер отец. Не думай об этом, приказала себе шалан. Они наняли ювелира, и тот отремонтировал испорченный инструмент. Но фабриаль все равно не работал. Их дворецкий, доверенное лицо отца, советник по имени Луеш, умел пользоваться устройством, но даже он не смог заставить Духозаклинатель действовать. Долги и обещания отца превосходили их возможности. У них не было выбора. У ее семьи осталось еще немного времени, скорее всего не больше года, прежде чем пропущенные платежи станут непростительными и прежде чем отсутствие отца уже невозможно будет скрыть. В какой то веке изолированное провинциальное расположение их земель оказалось преимуществом. Этим они объясняли задержки в обмене сообщениями. Ее братья вели игру, рассылая письма от имени отца, временами изображая его и распространяя слухи о том, что Светлорд-Давар планирует что-то грандиозное. Все ради того, чтобы она смогла воплотить в жизнь свой отважный план. Разыскать ясну Яснухолин. Стать ее ученицей. Узнать, где принцесса держит духозаклинатель и подменить его неработающим. С Фабриалем они откроют новые каменоломни и восстановят состояние. Сотворят еду, чтобы накормить свою армию. Имея достаточно средств, чтобы выплачивать долги и давать взятки, они смогут объявить о том, что отец скончался, не опасаясь уничтожения. Шалан замешкалась посреди главного холла, обдумывая следующий шаг. То, что она собиралась совершить, крайне рискованно. Ей придется исчезнуть так, чтобы ее в тот же миг не обвинили в краже. Хотя девушка уже достаточно времени посвятила размышлениям на эту тему. Ничего придумать так и не удалось. Но у Ясны много сильных и знатных врагов. Должен быть способ свалить на них поломку Фабриаля. Об этом она подумает позже. Пока что ей как-то предстояло убедить принцессу взять себя в ученицы. Любой другой результат неприемлем. Шалан нервно скинула руки в знаке просьбы о помощи. Прикрытая защищенная рука пересекает грудь и касается локтя свободной, поднятой с растопыренными пальцами. Подошла полная женщина в сильно накрахмаленной белой рубашке со шнуровкой и черной юбке. Такая одежда была универсальным знаком старшего слуги и почтительно присела. «Да, светлость». «Полениум?» – сказала Шалан. Женщина поклонилась и повела ее вглубь длинного коридора. У большинства женщин вокруг, включая служанок, волосы были убраны. И Шалан почувствовала себя слишком заметной из-за распущенных волос. Из-за она еще сильнее выделялась на общем фоне. Вскоре пол круто пошел вниз. Но и через четверть часа Шалан все еще различала, где-то позади звон колокольчиков. Возможно, потому здешние жители их и любили. Благодаря колокольчикам даже в недрах конклава можно слышать мир снаружи. Прислужница подвела ее к величественным стальным дверям и поклонилась. Шалан отпустила ее кивком. Она не могла не восхититься красотой дверей. Створки покрывала искусная резьба. Сложные геометрические узоры из кругов. Линии глифов. Что-то вроде чертежа, разделенного на две половины. Увы, изучать детали было некогда. И она вошла. За дверями обнаружилась такая большая комната, что просто дух захватывала. Стены из гладкого камня тянулись высь. Слабое освещение не позволяло определить, насколько высоко. Но она видела где-то далеко огоньки. На стенах рядом располагались маленькие балконы, в точности как частные ложи в театре. Из многих лился мягкий свет. Единственными звуками были шелест страниц и тихий шепот. Шалан прижала защищенную руку к груди, великолепное помещение подавляло ее. К ней приблизился молодой слуга. «Вам что-то нужно?» «Да, новое чувство перспективы», – рассеянно проговорила Шалан. «Что?» «Перед вами Вуаль», – негромко объяснил слуга. «Она предваряет сам Полениум. Оба возникли еще до того, как был основан город». «Некоторые считают, что эти залы вырезали сами певцы Зари. А книги где?» «Полениум, как таковой, находится вон там». Слуга взмахом руки указал на несколько дверей на другой стороне зала. Через них она вошла в маленькое помещение, разделенное на части толстыми хрустальными стенами. Шалан подошла к ближайшей, потрогала. Поверхность хрусталя была грубой, как тесанный камень. «Духа заклятия?» — спросила она. Слуга кивнул. За ним прошел другой предслужник, указывая путь пожилому ревнителю. Как и у большинства ревнителей, у этого старика была бритая голова и длинная борода. Простые серые одеяния, подвязаны коричневым кушаком. Слуга увел ее за угол. И шаланд теперь едва могла различать их силуэты с другой стороны. Точно тени, плавающие в хрустале. Она шагнула вперед, но ее спутник кашлянул. — Мне понадобится ваш пропуск, Светлость. — Сколько он стоит? — нерешительно спросила Шалан. — Тысячу сафировых броумов. — Так дорого? — На обслуживание множества больниц, открытых королем, требуются средства. — извиняющимся тоном сказал мужчина. — Харбранд может продавать лишь рыбу, колокола и сведения. Первые два вида товаров едва ли уникальны. А вот третье, скажем так... Полениум – величайшая коллекция книг и свитков во всем Рошаре. Возможно, превосходящая даже святой Анклав Валатии. Согласно последним подсчетам, в наших архивах 700 тысяч текстов. Ее отцу принадлежали 87 книг. Шалан их все прочла несколько раз. Сколько же сведений может содержаться в 700 тысячах? Так много, что с ума можно сойти. Как же ей хотелось ознакомиться с содержимым тайных полок. Можно было провести месяц и за чтением одних только названий, но нет. Возможно, когда она убедится, что собратьев в безопасности, что состояние семьи восстановлено, тогда и вернется. Может быть. Девушке показалось, что она отказывается от теплого фруктового пирога, умирая от голода. «Я могу подождать где-нибудь здесь?» «Вы можете использовать один из читательских альковов», — ответил слуга, расслабившись. Вероятно, он боялся, что она устроит сцену. «За них платить не надо. Там есть служители паршуны, которые поднимут вас на верхние уровни, если пожелаете». «Спасибо», — поблагодарила шалана и, повернувшись спиной к полениуму, опять почувствовала себя ребенком которого заперли в комнате и не разрешили играть в саду из-за безумных страхов отца. А светлость ясно уже выбрала льков? «Я могу узнать», — сказал слуга и повел Шалан обратно в вуаль с ее далеким невидимым потолком. Потом поспешно удалился, чтобы поговорить с кем-то еще, и оставил Шалан у двери в полениум. «Она может вбежать внутрь? Пробраться?» «Нет». «Братья дразнили ее из-за излишнюю робость». Но не робость сейчас удерживала ее на месте. Там, несомненно, есть охрана, и проникнуть туда бесполезно. Это лишь уничтожит все шансы переубедить Ясну. Заставить Ясну выслушать, доказать свою правоту. Даже от мысли об этом Шалан становилось плохо. Девушка ненавидела споры. В юности она ощущала себя изящной хрустальной фигуркой, которую выставили в шкафу под стеклом, чтобы можно было смотреть, но не трогать. Единственная дочь. последнее, что напоминает о любимой супруге Светлорда Давара. По-прежнему казалось странным, что именно ей пришлось всем заняться после... Происшествия... После... Воспоминания атаковали её. Нан Балат в синяках, жилет изорван. Длинный серебряный меч в ее руке. Достаточно острый, чтобы резать камень точно воду. Нет... Шалан оперлась о каменную стену и сжала кулак. «Нет, не думая о прошлом». По привычке, ища утешений в рисовании, девушка уже собралась достать бумагу и карандаш. Но тут вернулся слуга. «Светлость Яснохолин действительно просила выделить ей читательский ольков», — сообщил он. «Вы можете подождать там, если желаете». «Желаю», — сказала Шалан. «Спасибо». Слуга подвел ее к огороженному пространству внутри которого четыре паршуна стояли на крепкой деревянной платформе. Шалан в сопровождении прислужника ступила на платформу, и паршуны начали тянуть веревки, прикрепленные к вороту наверху, поднимая платформу. Единственными источниками света были сферы Броума, закрепленные по углам подъемника на потолке, аметисты, излучавший мягкий фиолетовый свет. Ей нужен план. Ясно, Холин не из тех, кто может легко передумать. Шалан придется ее чем-то поразить. Они поднялись футов на сорок над поверхностью, и слуга взмахом руки велел паршунам остановиться. Шалан последовала за старшим слугой по темному коридору к одному из балкончиков, что выступали на стене вуали. Он был круглый, точно башенка, с каменными, по с перилами. Занятые альковы мерцали разными цветами, освещавших их сфера. В окружающей тьме огромного пространства казалось, будто балкончики зависли в пустоте. В алькове стоял длинный изогнутый каменный стол. Единственный стул и хрустальный сосуд, похожий на кубок. Шалан поблагодарила кивком слугу. Тот удалился, а девушка вытащила горд сферы и бросила в кубок, освещая альков. Вздохнув, уселась и положила сумку на стол. То завязывая, то развязывая шнурки на сумке, она пыталась придумать хоть что-нибудь, что позволило бы переубедить ясну. «Сначала», — решила Шалан, — «мне следует очистить разум». Девушка достала стопку плотно рисовальной бумаги, несколько угольных карандашей разной толщины, кисточки и стальные перья, чернила и акварельные краски. Последним она вытащила один из своих маленьких альбомов — «Листы в обложке» в котором были натурные зарисовки, сделанные на протяжении недель на борту «Слады ветра». Эти незамысловатые вещи для шалан стоили больше полного сундука сфер. Потом выбрала заточенный угольный карандаш и покрутила в пальцах, закрыла глаза и вызвала в памяти образ. Харбранд, каким она его запомнила в тот момент, когда сошла на причал. Волны колышутся у деревянных опор, в воздухе пахнет солью, Люди взбираются по вантам, взволнованно окликают друг друга. И сам город, раскинувшийся на склонах холмов. Дома построены очень плотно, ни пяди земли не пропадает зря. Где-то далеко слышится тихий перезвон колокольчиков. Она открыла глаза и принялась рисовать. Ее пальцы двигались сами по себе, для начала нанося широкие штрихи, похожие на ущелье долина, в которой лежал город. Порт. Тут квадраты, которые потом превратятся в дома. Там зигзаг, отмечающий резкий поворот широкой дороги, ведущий вверх к Ланклаву. Очень медленно она добавляла деталь за деталью. Тени окна, линии, заполняющие улицы, намеки на людей и телеги, чтобы показать хаос оживленных улиц. Девушка читала о том, как работали скульпторы. Многие брали обычный каменный блок и на первом этапе придавали ему условную форму. Потом обрабатывали снова и снова, с каждым разом добавляя детали. Она рисовала так же. Сначала широкие штрихи, затем детали, все больше и больше деталей. И, наконец-то, самые тонкие линии. Шалан не училась графике. Она просто делала то, что считала нужным. Город под ее рукой обретал форму. Художница убеждала его появиться линия за линией, штрих за штрихом. Что бы она делала без этого? Напряжение спадало, словно утекая сквозь ее пальцы карандаш. Работая, шалан теряла ощущение времени. Иногда она будто впадала в транс, и все вокруг исчезало. Ее пальцы как будто действовали сами по себе. придаваться размышлениям, рисуя, было намного легче. Очень скоро она перенесла образ из памяти на страницу, подняла лист, удовлетворенная, расслабленная. Ее разум был чист. Запечатленный Харбранд покинул память, он весь перешел на бумагу. В этом тоже ощущалось что-то расслабляющее, как будто ее разуму приходилось прилагать усилия, чтобы удерживать образы, пока не представится возможность их использовать. Потом нарисовала Ялба. Без рубашки и в жилете, жестом подзывающего коренастого возщика, который доставил ее к анклаву. Она работала и улыбалась, вспоминая приветливый голос матроса. Тот наверняка уже вернулся на усладу ветра, ведь два часа миновали, скорее всего. Шалам доставляла больше удовольствия рисовать животных и людей, а не вещи. Было что-то воодушевляющее возможности перенести живое существо на бумагу. Город представлял собой линии и прямые углы, а человек — круги и изгибы. Сумеет ли она правильно изобразить ухмылку Ялба? Сумеет ли показать его ленивое спокойствие то, как он заигрывает с женщиной, которая намного выше его по положению? А вот носильщик с тонкопалыми руками, обутый в сандалии, в длинные куртки мешковатых штанах. Его странный язык, проницательный взгляд и даже этот его план по увеличению чаевых. Превращению обычной поездки в настоящую экскурсию. Рисуя, она чувствовала себя так, будто работала не просто с углем и бумагой. Создавая портрет, художница погружалась в саму душу. Есть растения, от которых можно отрезать небольшой кусочек, лист или маленькую часть ствола. Потом посадить и вырастить такое же растение. Создавая образ человека, Шала надщипывала побег души и на бумаге высаживала его, растила, уголь вместо сухожилий, бумажная масса вместо костей, чернила вместо крови, шершавый лист вместо кожи. Она работала в определенном ритме и темпе, а шуршание карандаша по бумаге – это словно дыхание того, кого изображало. Спрены творения начали собираться вокруг блокнота разглядывать ее работу. Как и другие спрены, они по слухам всегда рядом, но обычно остаются невидимыми. Иногда удавалось их привлечь, иногда нет. В рисовании это зависело от навыка. Спрены творения были среднего размера, величиной с ее палец и излучали мягкий серебристый свет. Они постоянно изменяли форму, обычно принимали облик вещей, виденных недавно. Погребальная урна, человек, стол. Колесо, гвоздь, всегда одинакового серебристого цвета, всегда одинаково миниатюрные. Они в точности имитировали очертания предметов и существ, но двигались при этом странно. Стол мог катиться, как колесо, а урна разбивалась и восстанавливала сама себя. Ее рисунок привлек с полдюжины спренов, а к приманил их, как яркий огонь приманил бы спрена в пламени. Шалан привыкла не обращать на них внимания. Они были нематериальны. Если она задевала одного, его тело развеивалось, точно песок на ветро. А потом появлялось вновь. Художница ничего не чувствовала, прикасаясь к ним. В конце концов, она подняла страницу. Довольная. На ней были изображены Ялп и вощик в деталях, с намеками на оживленный город позади. У нее получилось передать их взгляды, это самое важное. Каждая из десяти сущностей соответствовала каким-нибудь частям человеческого тела. Кровь как жидкость, волосы как древесина и так далее. Глаза соответствовали хрусталю и стеклу. Они были окнами в разум и душу человека. Она отложила страницу. Некоторые люди собирали трофеи, другие оружие или щиты. Многие собирали сферы. Шалан собирала людей. Людей и интересных существ. Возможно, это было связано с тем, что значительную часть своей юности она провела будто в тюрьме. Девушка давно научилась запоминать лица, но рисовала их не сразу. Дело в том, что отец однажды обнаружил, что она изображает садовников. Его дочь. Рисует портреты темноглазых. Он пришел в ярость. Это был один из редких случаев, когда Шалан пострадала от его печально знаменитого нрава. После этого она стала рисовать людей, только будучи в одиночестве. А в остальное время набрасывала насекомых, панцирных и растения, которые видела в саду вокруг особняка. Отец не возражал. Зоология и ботаника – вполне подходящее занятие для женщины. И поощрял ее избрать естествознание своим призванием. Шалан взяла третий чистый лист. Он словно умолял себя заполнить. Чистая страница – это еще не реализованная или уже упущенная возможность. Точно полностью заряженная сфера, которую так и не вынули из кошеля и не позволили ее свету принести пользу. Заполни меня. Спрены творения собрались вокруг страницы. Застыли, словно в предвкушении. Шалан закрыла глаза. И вообразила ясну Холин с мерцающим духозаклинателем на руке перед заблокированной дверью. В холле тишина, лишь где-то хнычет ребенок. Прислужники затаили дыхание. Король нетерпелив. Все почтительно замерли. Шалан открыла глаза и начала энергично рисовать, осознанно растворяясь в образах и воспоминаниях. Чем меньше она была в сейчас и чем больше в тогда, тем лучше получался набросок. Два других были для разогрева. Это должен стать шедевром дня. Ее защищенная рука держала доску, которой крепилась бумага, а свободная летала над листом, время от времени меняя карандаши. Мягкий уголек для глубокой густой черноты, как прекрасные волосы ясны. Жесткий для светло-серых тонов, как мощные волны света, исходящие из камней Духа Заклинателя. На несколько мгновений Шалан вернулась в тот коридор и понаблюдала за невероятным событием, затем как еретичка повелевает одной из самых священных сил в мире, изменяющей силой, той самой посредством которой всемогущий создал Рашар. У всемогущего было иное имя, которое могли произнести только ревнители: Элита Натиль, преображающий суть. Шалан вдохнула затхлый воздух того коридора. Услышала, как схлипывает маленькая девочка, почувствовала, как колотится сердце от возбуждения. Валун скоро преобразится. Высосав буре свет и самосвета ясный, он откажется от своей сущности и станет чем-то другим. У шалан перехватило дыхание, а потом воспоминания растаяло. И она вернулась в тихий ольков, погруженный в полумрак. На странице теперь красовалось безупречное изображение всего случившегося в черном и сером цвете. Горделивая принцесса взирала на каменную глыбу, требуя, чтобы та покорилась ее воле. Ясна была, как живая. Чутьё художницы подсказала Шалан, что это одна из ее лучших работ. Девушка в каком-то смысле взяла в плен Яснухолин. Ее охватил безудержный восторг, даже если эта женщина снова откажет Шалан... Одно уже не изменится. Принцесса теперь часть ее коллекции. Шалан вытерла пальцы специальной тряпицей. Потом подняла рисунок. Рассеянная отметила, что привлекла уже два десятка спренов творения. Придется залокировать страницу соком слои древа, чтобы закрепить уголь и не дать ему размазаться. Сок был у нее в сумке. Но сначала она хотела изучить рисунок и женщину, изображенную на нем. Кто же такая Яснохоли на самом деле? Не так его можно запугать, это уж точно. Она была женщиной до мозга костей знатоком женских искусств. Но ее ни в коем случае нельзя назвать нежной. Такая оценит решимость Шалан. Она примет еще одну просьбу об ученичестве, если та будет представлена надлежащим образом. Ясна рационалистка. Женщина, которой хватило смелости отрицать существование всемогущего. Запираясь на собственные умозаключения. Ясно оценить силу, но только если та будет проистекать из логики. Шалан кивнула, взяла четвертый лист и ручку кисть с тонким кончиком. Потом потрясла и открыла чернильницу. Ясно потребовала доказательства собственной соискательницы к письму и логике. Что ж, разве есть лучший способ сделать это, чем перейти к просьбам в письменной форме? «Светлость ясно Холин, написала Шалан, вырисовывая буквы со всей аккуратностью и красотой, на какую была способна. Она могла бы воспользоваться обычным пером. Но ручка-кисть предназначалась для шедевров. Девушка собиралась сотворить на странице именно шедевр. «Вы отклонили мое прошение. Я это принимаю». И все же любой, изучавший формальную логику, знает, что... Ни одно предположение не может считаться аксиомой. На самом деле, Дова звучал иначе. Ни одно предположение за исключением существования всемогущего не может считаться аксиомой. Но такая оговорка не оставит ясно равнодушной. Ученый должен быть готов к перемене своих теорий, если эксперимент докажет их несостоятельность. Я не устаю надеяться, что вы относитесь к принятым решениям в том же духе как к предварительным результатам, ожидающим дальнейших сведений. Из нашей краткой беседы я поняла, что вы высоко цените упорство. Вы похвалили меня за то, что я продолжила вас искать. Вследствие этого, предполагаю, вы не сочтете письмо признаком дурного тона. Примите его, как доказательство моего рвения стать вашей ученицей, а не как пренебрежение высказанным вами решением. Шаланка коснулась губ кончиком стержня кисти обдумывая следующую фразу. Спрены творения медленно исчезли, растворились. Говорили, существуют спрены логики, похожие на маленькие буревые точки, и привлекают их великие спрены, но девушка никогда таких не видела. «Вы ожидаете доказательства моей важности», – продолжила она. «Хотела бы я продемонстрировать, что мои познания обширнее, чем показало собеседование. К несчастью, у меня нет оснований затевать такой спор». В них и впрямь имеются слабые места. Это ясно и не подлежит разумному оспариванию. Но жизни мужчин и женщин представляют собой нечто большее, нежели логические головоломки. Подоплека их личного опыта неоценима для принятия правильных решений. Мои познания в логике не дотягивают до ваших стандартов. Но даже я знаю, что у рационалистов есть правила. Нельзя возводить логику в абсолют там, где идет речь о людях. Мы не просто мыслящие существа. Таким образом, предоставленный здесь довод основан на объяснении моего невежества. Это объяснение, но не оправдание. Вы выразили недовольство тем, что меня обучали столь небрежно. Куда смотрели мои наставницы? Почему мною занимались так плохо? Неловко в этом признаваться. У меня было несколько наставниц, но я фактически не обучалась ничему. Моя мачеха пыталась это исправить, но она сама была необразованной. Это тайна, которую тщательно берегут. Во многих веденских семьях не уделяют внимания должному воспитанию женщин. В детстве у меня были три разных наставницы, однако каждая уходила через несколько месяцев, объясняя свое решение нравом моего отца, его грубостью. В том, что касается образования, меня предоставили самой себе. Я изучила, что смогла посредством чтения, заполняя пробелы благодаря своей природной любознательности. Но я не могу сравниться по знанию стойкого, учили как положено и много за это платили. Почему этот довод является основанием для того, чтобы принять меня в ученицы? Потому что за все свои знания мне приходилось сражаться самой. Я охотилась за тем, что другим приносили на блюдечки. Я считаю, что по этой причине мои познания Хоть и ограниченные, обладают дополнительной ценностью и важностью. Я уважаю ваше решение, но осмелюсь просить вас пересмотреть их. Кого бы вы предпочли? Ученицу, которая способна повторить правильные ответы, потому что наставница за огромное жалование хорошенько ее выдрессировала? Или ученицу, которой приходится сражаться и драться ради того, чтобы что-то узнать? Заверяю. Одна из них оценит ваше наставление куда выше, чем другая. Шалан подняла кисть. Теперь, когда девушка осмысливала свои доводы, они казались несовершенными. Может ли невежество понравиться ясне? И все-таки интуиция подсказывала, что так правильно, хоть письмо и было ложью. Ложью, сооруженной из правды. Она ведь явилась сюда не ради того, чему могла научить ее ясно. Шалан пришла обворовать еретичку. Ощутив болезненный укол совести, Шалан едва не скомкала страницу. Шаги в коридоре снаружи вынудили ее замереть. Она вскочила, завертелась, прижав защищенную руку к груди. Девушка не могла подыскать нужные слова, чтобы объяснить свое присутствие Ясни Холин. Свет и тени заиграли в коридоре. А потом кто-то робко заглянул в Альков, держа в руке единственную сферу, излучавшую белый свет. Это было неясно. Это оказался мужчина, 20 с небольшим лет, в простом сером одеянии. Ревнитель. Шалан расслабилась. Молодой человек ее заметил. У него было узкое лицо с проницательными синими глазами. Короткая ровная борода. Голова обрита. «Ох, прошу прощения, светлость!» Проговорил он тоном выдававшим образованного и вежливого человека. «Я думал, это Ольков Ясный Холин». «Так и есть». Сказала шалан. А, а, вы тоже ее ждете? Да. Я не причиню вам ужасных неудобств, если тоже здесь подожду. У него был легкий гердозийский акцент. Разумеется, нет, ревнитель. Она уважительно кивнула и поспешно собрала свои вещи, освобождая для него место. Светлость! Я не могу занять ваш стул. Я принес себе другой. Она протестующе вскинула руку, но ревнитель уже вышел. Вернулся быстро, неся стул из другого Алькова. Молодой человек был высоким, худощавым и, думая об этом, шалана ощутила легкую неловкость. Довольно красивым. Ее отцу принадлежали только три ревнителя и все пожилые. Они путешествовали по его землям, навещали деревни, проповедовали, помогая крестьянам достигать вех в их славе и призвании. В ее коллекции имелись их портреты. Ревнитель опустил стул и замешкался перед тем, как сесть, глядя на стул. «Вот это да!» – сказал он с удивлением. На миг Шалан решила, что он читает ее письмо, и почувствовала беспричинный приступ паники. Ревнитель, однако, разглядывал три рисунка, что лежали на краю стола, ожидая лакировки. «Это ваша светлость?» «Да, Ревнитель», – сказала Шалан, опустив глаза. «Ну что же вы так официально?» Воскликнул ревнитель, подавшись вперед и поправляя очки, чтобы лучше рассмотреть ее работу. «Прошу вас, я брат Кобзал или просто Кобзал? Честное слово, этого достаточно. А вы?» «Шалан давар. «Светлость! Клянусь золотыми ключами, Веделев!» Брат Кобзал выпрямился. «Это ясно Холли научила вас так обращаться с карандашом?» «Нет, ревнитель», — ответила она, продолжая стоять. «И опять официоз!» – заметил он и улыбнулся. «Скажите, я такой страшный?» Меня с детства учили уважать ревнителей. «Что ж, сам я считаю это уважение нечто вроде навоза. Если его использовать по необходимости, все начнет буйно расти. Но если перестараться, будет просто сильно вонять!» Его глаза сверкнули. Ей послышалось, или ревнитель, слуга всемогущего, только что говорил о навозе? «Ревнитель? Представитель самого всемогущего?» сказала Шалан. «Продемонстрировать вам свое неуважение означало бы сделать то же самое по отношению к всемогущему». «Понятно. Значит, вы бы так себя повели появить здесь сам всемогущий, столь же официально, с поклонами?» «Вообще-то нет». «Хм. И как же тогда?» «Полагаю, я бы закричала от боли», сказала Шалан, не задумываясь. «Поскольку написано, слава всемогущего такова, что любой, кто на него взглянет, тотчас же обратится в пепел». Вревнитель в ответ на это рассмеялся. «Несомненно, мудрые слова, но прошу вас, сядьте». Она с неохотой повиновалась. «Вас все еще что-то беспокоит», — он взял портрет ясным. «Что я должен сделать, чтобы вы расслабились? Забраться на стол и станцевать джигу?» Она удивленно моргнула. «Нет возражений. Что ж...» Брат-кобзал положил портрет и начал взбираться на стул. «Нет, прошу вас!» Шалан скинула свободную руку. «Вы уверены?» Он окинул стол оценивающим взглядом. «Да!» Ответила девушка, представляя себе, как ревнитель спотыкается, делает неверный шаг и, упав с балкона, камнем падает на пол в десятки футов внизу. «Честное слово, я больше не буду демонстрировать уважение!» Он тихонько захихикал, спрыгнул и сел. Потом наклонился к ней, словно заговорщик. «Угроза джиги на столе работает почти всегда. Мне лишь раз пришлось ее сплясать. Когда я проиграл пари с братом Ланином, старший ревнитель нашего монастыря от ужаса чуть кверху килем не перевернулся». Шалан с трудом сдержала улыбку. «Вы ревнитель. Вам запрещено иметь собственность. Что же вы ставили?» Два глубоких понюшки аромата зимней розы и тепло солнечного света на коже. Он улыбнулся. Иногда приходится как следует пофантазировать. После того, как тебя на протяжении многих лет маринуют в монастыре, этому можно научиться. Итак, вы собирались объяснить мне, где обучились столь хорошо рисовать? Практика? Думаю, в конечном счете так учатся все. И опять мудрые речи. Я начинаю сомневаться, кто из нас ревнитель. Но вас, безусловно, кто-то обучал. Дандас Масловер. О, если кого и можно назвать истинным мастером карандаша, то как раз его. И все же, не то чтобы я сомневался в ваших словах, светлость, но я заинтригован, как мог Дандас обучать вас искусству рисунка, если, насколько я помню, он вот уже 300 лет страдает весьма серьезным и неизлечимым недугом, именуемым смерть. Шалан покраснела. «У моего отца была книга с его наставлениями». «И вы научились этому?» Сказал Кобзал, беря ее набросок ясны «По книге». «А... ну... да». Жрец перевел взгляд на рисунок. «Надо бы мне побольше читать». Шалан невольно рассмеялась и запечатлила образ ревнителя. Вот он со смесью восхищения и растерянности на лице изучает рисунок. Одним пальцем потирая щетину на подбородке. Он любезно улыбнулся и положил набросок на стол. «У вас есть лак? «Да», — сказала она и достала из сумки пузатый флакон с распылителем, похожий на те, в каких обычно держат духи. Он взял маленькую бутылочку, открутил заглушку в передней части, хорошенько встряхнул и опробовал лак на тыльной стороне ладони. Удовлетворенно кивнул и потянулся к наброску. Непозволительно было бы смазать такую работу. Я и сама могу залокировать, не стоит вам утруждаться. Это не труд, это честь. Кроме того, я же ревнитель. Мы место себе не находим, если нам не удастся заняться той работой, которую люди могли бы сделать и сами. Я это делаю ради собственного удовольствия. Он начал наносить лак, аккуратно прыская на страницу. Девушка едва сдерживалась, чтобы не выхватить набросок. К счастью, ревнитель действовал осторожно, и Лак лег ровно. Он явно делал это не впервые. «Вы из якиведа – спросил брат Кобзал. «Волосы подсказали?» Шалан подняла руку красным волосам. «Или акцент?» «То, как вы относитесь к ревнителям. Веденская церковь без приувлечения самая ревностная хранительница традиций. Я дважды бывал в вашей милой стране». Хоть кухня пришлась по нраву моему желудку, то, как вы кланяетесь и заискиваете перед ревнителями, вызывало у меня неловкость. Возможно, стоило пару раз танцевать на столе. Я об этом думал, но мои братья и сестры из вашей страны, скорее всего, упали бы замертво от стыда. Не хотелось бы иметь такое на своей совести. Всемогущий недобр с теми, кто убивает его священников. Думаю, они не одобряют убийства как таковые ответила она по-прежнему наблюдая как он наносит лак странно было видеть что кто-то другой трудится над ее рисунками и что светлость ясно думает о ваших способностях спросил он не прерываясь сомневаюсь что ей есть дело до этого сказала шалан и скривилась вспомнив их разговор похоже она не великий ценитель изобразительных искусств наслышан увы это один из ее немногих недостатков А другая маленькая проблемка заключается, что она еретичка. «Именно!» — с улыбкой согласился Кобзал. «Должен признаться, входя сюда, я ждал безразличия, а не почтения. Как же вы сделали с частью ее свиты?» Шалан вздрогнула. Впервые сообразив, что брат Кобзал принял ее за одну из секретар Светледи Холлин. Возможно, за ученицу. «Вот зараза!» — пробормотала она. «М?» «Брат Кобзал, кажется, я невольно вела вас в заблуждение. Я никак не связана со светлостью Холин. Пока, по крайней мере, я пыталась убедить ее взять меня в ученицы». А -а, а а сказал он, завершая лакировку. «Простите». «За что? Вы не сделали ничего плохого». Он подул на рисунок и перевернул, показывая ей. Лакировка была безупречной, ни единого потека. «Дитя, вы не окажете мне услугу». Жрец отложил лист. «Что угодно». Он скинул бровь, услышав это. «В рамках здравого смысла», — прибавила она. «И кто же установит эти рамки?» «Видимо, я». «Какая жалость!» — Кобзал поднялся. «Тогда я ограничу себя сам. Не могли бы вы сообщить Светлости Ясни, что я заходил ее проведать?» «Она вас знает?» «Что общего могло быть у гердозийского ревнителя с Ясной?» убежденной безбожницы. О, я бы так не сказал, но, надеюсь, она помнит мое имя, поскольку я уже несколько раз просил об аудиенции. Шалан кивнула, вставая. — Полагаю, вы хотите обратить ее в истинную веру. — Она представляет собой уникальный вызов. Не думаю, что я смогу жить спокойно. — Если хотя бы не попытаюсь ее переубедить. — Хотелось, чтобы вы жили спокойно, — заметила Шалан. Ибо в ином случае может возобладать ваша противная привычка почти убивать священнослужителей. Все непременно. И думаю, личное сообщение от вас может помочь там, где письма остались бы без ответа. Я... сомневаюсь. Что ж, если она откажет, это всего лишь будет означать, что я вернусь. Он улыбнулся. И тогда, я надеюсь, мы опять встретимся. Так что я очень жду. Как и я. «И простите еще раз за недопонимание». «Светлость! Я вас умоляю, не берите на себя ответственность за мои предположения!» Она улыбнулась. «Я не смею взять на себя ответственность за вас, о чем бы ни шла речь, брат Кобзал. Но мне все же неловко». «Это пройдет! заверил он, и синие глаза блеснули. «Но я постараюсь сделать так, чтобы вы почувствовали себя наилучшим образом». «Есть ли что-то, что вы любите?» Я хочу сказать, помимо ревнителей и рисования потрясающих картин. «Варенье!» Он склонил голову на бок. «Оно мне нравится!» Шалан пожала плечами. «Вы сами спросили, что я люблю? Варенье!» «Так тому и быть!» Он вышел в темный коридор, вылавливая из кармана сферу, чтобы осветить себе путь. И через несколько мгновений исчез. Почему он сам не дождался ясны? Шалан покачала головой, потом залокировала два других рисунка. Она едва успела их высушить и начала укладывать в свою сумку. Как в коридоре послышались шаги и раздался голос принцессы. Шалан поспешно собрала свои вещи, оставила письмо на столе и, спрятавшись в боковой части Алькова, решила ждать ясно холлин вошла в миг спустя в сопровождении небольшой группы слуг выглядела она недовольной